Глава 2. Буколическая идиллия, упущенная из виду Вергилием. Когда парижанин попадает в деревню, он чувствует себя оторванным от всех своих привычек. И вскоре, несмотря на всю изобретательность своих друзей, начинает ощущать бремя часов. Обитатели и обитательницы замка, зная невозможность постоянно продолжать разговоры с глазу на глаз, потому что тема для интимных бесед сразу иссякает, спокойно предупреждают вас, вы будете скучать у нас. В самом деле, чтобы испытать наслаждение деревенской жизнью, необходимо иметь связь с ней понимать ее трудовую сторону, чередование труда и удовольствий, являющееся вечным символом человеческой жизни. Когда сон вошел в норму, дорожная усталость миновала и приезжий окунулся в круговорот деревенской жизни, начало дня является наиболее тяжелым временем для парижанина. Если он не охотник, не агроном, и не носит легкие ботинки. Между пробуждением от сна и завтраком дамы или еще спят, или занимаются туалетом, а потому бывают недоступны. Сам хозяин с позаранку отправился по своим делам. Парижанин чувствует себя совершенно одиноким от восьми часов до одиннадцати. Это время завтрака почти во всех помещичьих домах. Таким образом, после попыток убить время за своим туалетом, парижанин теряет и этот последний ресурс, если он не захватил с собой какой-нибудь работы, которую нет возможности исполнить и которую он увозит назад в полной девственности, убедившись лишь в ее трудностях. Писателю остаются тогда разве лишить тивали и парка, глазеть на ворон или считать, сколько там больших деревьев. Чем бремя жизни легче, тем снотворнее становятся эти занятия, если не принадлежишь к секте вертящихся квакеров, благородному цеху плотников или набивателей чучел. Если бы пришлось жить в деревне, как живут сами владельцы имений, можно бы разнообразить свои досуги какими-нибудь занятиями. Геологией, минералогией, энтомологией, ботаникой. Но разумный человек не станет заводить себе манию ради того, чтобы убить каких-нибудь две недели. Самое лучшее поместье – Самые красивые замки очень быстро навевают таким образом скуку на человека, который может только созерцать. Красоты природы кажутся очень жалкими в сравнении с изображениями их на театральной сцене. Париж сверкает тогда перед умственным взором всеми своими гранями. Без особых соображений, приковывающих нас, как блонда, к местам, облагороженным шагами, озаряемым взорами известной особы, можно позавидовать птицам, у которых есть крылья, чтобы улететь к постоянно возбуждающим событиям жизни Парижа, к его раздирающей душу борьбе. Длинное письмо публициста – заставляет проницательного человека предполагать, что он морально и физически достиг той особенной степени удовлетворения страстей и пресыщения счастьем, которую наглядно представляют нам откормленные домашние птицы, когда, втянув головы и выпучив туго набитый зоб, они неподвижно сидят на лапках не имея ни возможности, ни желания даже взглянуть на самую лакомую пищу. Поэтому, когда Блонде окончил свое объемистое письмо, он почувствовал необходимость выйти из садов Армиды и заполнить чем-нибудь три первых смертельно скучных утренних часа. От завтрака же до обеда, Временем его располагала хозяйка замка, так что оно пролетало незаметно. Задержать умного человека на целый месяц в деревне, не вызвав на лице его ни разу натянутой улыбки и не поймав ни разу подавленной зевоты, обусловленной смертельной скукой, которую никогда не скроешь, является одним из высших триумфов женщины. Госпоже Манкарне это удалось. Чувство, выдержавшее такую пробу, должно быть вечным. Странно, почему женщины не прибегают к подобным опытам ради испытания своих любовников. Глупому человеку, эгоисту, слабому уму не под силу устоять против такого искуса. Сам Филипп II Александр по скрытности открыл бы свою тайну в продолжении месяца, проведенного с глазу на глаз в деревне. Во избежание таких нежелательных разоблачений короли предпочитают жить в непрерывной подвижности и никому не дают права говорить с ними, более четверти часа к ряду. Несмотря на нежное внимание, которым окружала Эмиля Блонде одна из прелестнейших парижанок, он в конце концов вновь отдался давно забытым им удовольствием ощущения сельской природы. На другой день после окончания своего письма он приказал камердинеру Франсуа специально представленному к его особе, разбудить себя пораньше, чтобы осмотреть долину Авонны. Авонна, небольшая речка, принимает в себя выше конш множество ручьев, значительная часть которых берет начало в Эг. Сама речка течет в Виль-Офе, где впадает в один из значительных притоков сены. Географическое положение Авонны, годное для сплава на протяжении четырех лье, придало после изобретения Жана Руве ценность лесам замков Эг, Суланжа и Рункероля, расположенным на гребне возвышенности у подножия которой протекает эта прелестная речка парк эксского поместья занимает наиболее широкую часть равнины между речкой которую с обеих сторон окружает принадлежащий этому поместью лес и большой почтовой дорогой она выделяется на горизонте своими старыми искривленными вязами на гряде идущей параллельно горам которые носят название авонских и служат первым уступом великолепного амфитеатра, именуемого Марваном. Как не вульгарно это сравнение, но парк, расположенный в равнине, напоминает громадных размеров рыбу, голова которой примыкает к селению Конш, а хвост к местечку Бланжи, потому что, простираясь более в длину, чем в ширину, Он расширяется в середине десяти на двести, тогда как по направлению к Конш в нем не более тридцати, а около Бланжи – сорок. Положение этого поместья среди трех селений в одном лье от маленького городка Суланжа, откуда прекрасно виден этот земной Эдем, послужило, может быть, поводом к возникновению неприязненных отношений и вызвала беспощадную борьбу, в описании которой состоит главный интерес настоящей книги. Если вид этого райского уголка со стороны ли большой дороги или с верхнего квартала Виль-Офе вводит путника в грех зависти, то разве можно было требовать более стойкой добродетели от богатых буржуа Суланжа и Вильофе, у которых он ежеминутно находился перед глазами? Эта последняя топографическая подробность нужна для того, чтобы понять расположение и назначение четырех ворот, ведущих в Экский парк который со всех сторон окружен каменной оградой, кроме тех мест, где природа создала чудесные виды и где вместо ограды вырыты волчьи ямы. Эти четверо ворот, носящие названия конжских, Авонских, бланжийских и олейных, так прекрасно передают дух различных эпох, которые были построены, что в интересах археологии они будут описаны хотя бы так же сжато, как Блонда описал аллейные. После прогулок вместе с графиней в продолжение восьми дней знаменитый сотрудник журналь «Дедеба» Основательно познакомился с китайским павильоном, мостами, островками, домиком, крестьянской хижиной, развалинами храма, вавилонским ледником, киосками, одним словом, со всеми ухищрениями создателей сада, в распоряжении коих имелось девятьсот десятин земли. Блонде захотел прогуляться к истокам Авонны которые ежедневно расхваливали ему и генерал, и графиня, каждый вечер собиравшиеся отправиться туда на следующий день, а поутру всегда забывавшие об этом. Действительно, выше Эксского парка Авонна носит характер горного потока. Она то вырывает себе ложе между скалами, то прячется в глубокой котловине. Кое-где ручьи низвергаются в нее водопадами. Местами она расширяется, напоминая Луару, отлагая песчаные отмели и делаясь негодной для сплава вследствие постоянного изменения русла. Блонде взял ближайшее направление через лабиринт парка к конжским воротам. Ворота эти заслуживают описания, которое, между прочим, сообщит и некоторые исторические подробности о самом поместье. Основателем замка Эг был один из младших сыновей фамилии Суланж. Обогатившись благодаря браку, он пожелал перещеголять своего брата. Подобного же рода желания создало волшебные сооружения на Изолабелла среди Лага Маджора. В средние века замок Эг стоял на берегу Авонны. От этой твердыни остались одни ворота с порталом, по сторонам которого выселись две башни в виде перечниц, как в старинных укрепленных городах. Над сводом портала возведено жилое помещение. В массивных стенах, украшенных плющом и диким виноградом, прорезаны три широких окна с крестовидным переплетом. Витая лестница, занимавшая одну башню, вела в две комнаты, а в другой башне находилась кухня. На крыше портала... Островерхой, как на всех постройках того времени, помещены два флюгера по обеим сторонам конька, отделанного своеобразными металлическими украшениями. Есть много местечек, в которых здания ратуши выглядят гораздо хуже. Снаружи, у ключа свода, можно еще различить герб Уланжей. Сохранившийся благодаря крепости отборного камня, на котором резчик изваял, по голубому полю три посоха на продольной полосе, на поперечной красной полосе, идущей поверх продольной, пять золотых крестиков с заостренными кончиками, и сверх того геральдический излом присвоенный младшим членам фамилии. Бланде разобрал даже девиз «Я привык действовать». Один из тех каламбуров с фамильным прозвищем, которым забавлялись крестоносцы, и которое заставляет вспомнить о прекрасном дипломатическом правиле «К несчастью позабытом Монкарне», как мы увидим сами. Ворота перед блонде отворила молодая красивая девушка. Они были из потемневшего от времени дерева, тяжесть коева еще увеличивалась железной оковкой в виде плит, расположенных в шахматном порядке. Когда сторож, разбуженный стуком засова, высунулся из окна, оказалось, что он был в одной рубашке. «Как наши сторожа спят до этой поры?» – воскликнул про себя парижанин, полагавший, что хорошо знаком с образом жизни лесных сторожей. Через четверть часа ходьбы Блонде был на высоте конж у истоков речки, и перед ним открылся пейзаж, для описания которого Как и для истории Франции, нужны были бы или тысячи томов, или один-единственный. Ограничимся двумя фразами. Пузатая скала, обросшая бархатистыми карликовыми деревьями с темно листвой, промытая насквозь овонной так, что походит на громадную черепаху, переброшенную через реку, образует арку сквозь которую взору представляется тихая поверхность воды, гладкой, как зеркало. А вон она там как бы засыпает, прерываясь вдали каскадами, падающими с высоких скал, среди которых мелкий ивняк, как пружина, то скрывается в воде, то выскакивает из нее, повинуясь напору течения. Выше этих водопадов склоны холма, обрывистые, как утесы на рейне, поросшие мхом и вереском, но, как и они, прорезанные выходами пластов глинистого сланца, с которого струятся там и сям пенящиеся белые ручейки изливая свои воды на маленькую, всегда влажную и зеленеющую лужайку. Затем, как бы в контраст с такой дикой и своеобразной картиной, по ту сторону этого живописного хаоса виднеются последние сады селения Конш, вся масса его строений и церковная колокольня. Вот мои две фразы, но где же восходящее солнце? Где прозрачность воздуха, лук, покрытый росой, сочетание воды и леса? Представьте их себе сами. Честное слово, все это почти так же прекрасно, как в опере, подумал Бланде идя вдоль берега против течения этой несудоходной части Авонны, причуды которой контрастируют с прямым глубоким и безмолвным руслом нижней Авонны, обрамленной высокими стволами экского леса, Блонден не зашел слишком далеко в утренней своей прогулке. Вскоре он встретился с одним из тех крестьян, которые в ходе действия нашей драмы занимают такое видное место, что читатель, быть может, задумается в выборе между ними и главными персонажами романа. Подойдя к группе утесов, где главное течение ручья сдавлено как бы между двумя стенами, Остроумный публицист заметил человека, стоявшего на одном месте так неподвижно, что этим одним уже мог бы возбудить его любопытство, если бы оно и без того не было захвачено фигурой и костюмом этой живой статуи. Бланде увидел в скромной личности крестьянина, Одну из тех фигур старцев, излюбленных карандашом Шарле, которая напоминала старых служак этого солдатского Гомера крепостью своего сложения, способного переносить невзгоды, и его бессмертных подметальщиков, обветренной синебагровой морщинистой физиономией, непривычной к смирению. Грубая войлочная шляпа с полями пришитыми нитками к тулье оберегала его почти лысую голову от непогоды. Из-под шляпы виднелись две пряди волос, за которые художник заплатил бы по четыре франка в час, чтобы только перенести на полотно эти ослепительные белоснежные волосы. Расположенные совершенно так же, как у всех бессмертных классических патриархов. По впадине ввалившихся щек, как бы продолжавшей линию рта, можно было догадаться, что беззубый старец чаще прибегает к бутылке, чем к тарелке. Белая редкая борода придавало что-то угрожающее его профилю благодаря своей жесткой, коротко подстриженной щетине. Глаза, чересчур маленькие для громадного лица, скошенные, как у свиньи, выражали одновременно и хитрость, и лень. Но в этот момент они как бы светились, устремленные прямо на реку. Весь костюм бедняка составляла старая блуза, когда-то синего цвета, и штаны из грубой парусины, употребляемой в Париже для упаковки клади. Всякий горожанин ужаснулся бы, увидев на его ногах расколотые деревянные башмаки, без всякого даже признака соломы, чтобы заткнуть их трещины. Несомненно, и блуза, и штаны представляли некоторую ценность только для бумажной фабрики. Рассматривая этого деревенского диагена, Бланде допустил возможность существования в действительности того типа крестьян, с которым встречаешься на старинных вышивках по конве, картинах и статуэтках типа, казавшегося ему до тех пор фантастическим. Он уже не осуждал, безусловно, школу безобразия, понимая, что у человека красота является только лесным исключением, химерой, в которую он старается верить. Каковы мысли и нравы подобного существа? О чем он думает? спрашивал себя заинтересованный бланде. «Похож ли он на меня? Подобен ли он мне? Общее между нами только внешний облик, да и то еще». Он изучал особую строгость выражения лица старика, встречающуюся у людей, живущих на чистом воздухе, привыкших к переменам погоды, способных переносить и сильный холод, и жару, короче сказать, все, что превращает их кожу почти в дубленую, а их нервы в снаряд, противодействующий физической боли, настолько же хорошо, как нервы арабов или русских. «Вот настоящие краснокожие Купера», — подумал он. Не нужно ездить в Америку, чтобы наблюдать дикарей. Несмотря на то, что парижанин был всего в двух шагах от него, старик не обернулся, а продолжал смотреть на противоположный берег пристальным взглядом, с той неподвижностью, которую индийские факиры придают своим остекленевшим глазам, и одеревеневшим членом, Побежденный этим магнетизмом, более заразительным, чем обыкновенно думают, Блонде кончил тем, что сам стал смотреть на воду. «Что же, старичок, там такое?» спросил Бланде после добрых пятнадцати минут, в продолжении которых не заметил ничего, Чем бы оправдывалось это упорное наблюдение? «Тссс!» – прошептал старик, Знаками побуждая блонде не возвышать голоса. «Вы ее испугаете?» «Кого?» «Выдру, милый барин! Если она услышит вас, она шмыгнет в воду! Как пить дать? Она прыгнула, видите? Видите вы, где кипит вода!» Выдра теперь подкарауливает рыбу, но когда она станет возвращаться в нору, мой малый ее поймает. Дело в том, видите ли, что выдра — чрезвычайно большая редкость. Это, с позволения сказать, научная дичь, очень нежная, надо сказать. Мне дадут за нее в замке десять франков — потому что тамошняя барыня соблюдает посты, а завтра постный день. В прежнее время покойная хозяйка давала мне за нее до двадцати франков и возвращала еще шкуру. «Муж — Муж! — окликнул он тихонько кого-то. — Гляди в оба! По ту сторону рукава авонны. бланде увидел под ветвями ольхи пару блестящих, как у кошки глаз. Затем он заметил загорелые лопы и взъерошенные волосы мальчика лет 12, который лежа на брюхе знаками указывал место, где была выдра, и вместе с тем как бы говорил старику, что не упустит ее из виду. Блонде, Заразившись надеждами старика и мальчика, почувствовал, что им тоже овладел демон охоты. «Демон этот с двумя когтями, надеждой и любопытством, ведет вас всюду, куда пожелает». «Шкуру продают шапошникам», — объяснил старик. «Она такая красивая и нежная, она идет на опушку фуражек». — Вы так полагаете, старина? — спросил с усмешкой бланде. — Конечно, сударь, вы должны это знать лучше меня, хотя мне минуло уже семьдесят лет. Униженно и почтительно ответил старик, принимая позу нищего на церковной паперте. — И вы, пожалуй, объясните мне, почему эти фуражки так нравятся погонщикам и виноторговцам? Бланде, который всякого мог поучить иронии, уже насторожившийся после слова «научное», припомнив маршала Ришелье, заподозрил было какую-то насмешку в словах крестьянина. Но его вывели из заблуждения наивная поза и глуповатая мина старика. «Когда я был молод, здесь водилось много выдр». Они очень любили здешний край, но их так много переловили, что теперь еле-еле в семь лет раз увидишь ее хвост. Вот и подперфект Вилёфе. Вы, сударь, может быть, с ним знакомы. Хотя он и парижанин, но славный молодой человек, как и вы. Да к тому же любит разные редкости. Услышав про мое умение ловить выдр, А я знаю ихнюю сестру так же, как вы, свою азбуку. Он и сказал мне так. Дядя Фуршон, когда вы изловите выдру, несите ее ко мне. Я вам, говорит, знатно заплачу. А если она будет с проседью на спине, я, говорит, дам вам тридцать франков. Вот что он сказал мне на набережной виль И это так же верно, как то, что я верую в Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Есть еще ученый в Суланже, наш доктор. Он, говорят, заводит музей естественной истории, какого нет даже в Дижоне. Одним словом, он первый ученый в крае и дорого даст за выдру. Он умеет делать чучело из людей и животных. Мой малый уверяет, что у этой выдры есть седина на спине. Если так, — говорю я ему, — и Господь захочет нам помочь нынче утром, видите вы, как кипит вода? О, она тут! Хотя она и живет в норе, но может по целым дням сидеть под водой. А, она слышала ваш голос, сударь, и теперь... — Напугана. Нет животного хитрее выдры. Она хуже женщины. — Не по этой ли причине и назвали ее в женском роде — выдрой? — спросил Бланде. — Ей-богу, вы, парижанины, знаете эти вещи лучше нас. Но для нас было бы лучше, если бы вы спокойно проспали до позднего утра, потому что вот посмотрите на эту зыб. Она уплывает теперь бог знает куда под водой. Идем, муж. Она услыхала господина выдрата. И теперь нам не дождаться ее до полночи. Пойдем. Вот и уплыли наши тридцать франков. Муж встал на ноги, но с видимым сожалением. Он смотрел на клокотавшую воду. Указывал на это место пальцем и не терял еще по видимому надежды на этом мальчике с курчавыми волосами и загорелым лицом напоминавшим ангелов на картинах XV века были надеты короткие штаны вернее они обтрепались до колены были украшены репьями и сухими листьями это необходимая часть костюма Держалась при помощи двух веревок и заческов, заменявших помощи. Сквозь вырез рубашки, сшитой из той же ткани, что и штаны старика, и утолщенной старыми заплатами, виднелась загорелая грудь. Таким образом муж перещеголял простотой костюма самого деда Фуршона. «Ну и незлобивые здесь люди», – подумал Бланде. В окрестностях Парижа охотники ловко бы отделали горожанина, который вспугнул им дичь. Так как он никогда не видал выдры даже и в музеях, то пришел в восхищение от этого эпизода своей прогулки. «Ну», – заговорил Бланде, – тронутый видом старика, уходившего, не попросив ничего. «Если вы считаете себя хорошим охотником на выдр и уверены, что выдра еще тут...» Муж с другой стороны речки поднял палец и указал на пузырьки, поднявшиеся со дна вонные и лопавшиеся на поверхности. «Она вернулась сюда! Она вздохнула! Плутовка!» Это она так пускает пузыри. Как это она может дышать под водой? Она, впрочем, так хитра, что смеется над наукой. Ну что же, продолжал бланде, который приписал последнюю шутку скорее крестьянскому юмору, чем лично старику. Подойдите и поймайте ее. А наш рабочий день, муша и мой... Во сколько вы цените свой рабочий день? «День моего подручного и мой! Пять франков!» Сказал старик, смотря бланде прямо в глаза, с нерешительностью, свидетельствовавшей о чудовищном запросе. Бланде вынул из кармана десять франков и сказал. «Вот вам десять, и вы получите еще столько же за выдру. Она не обойдется вам дорого, если у нее на спине есть седина» потому что подперфект говорил мне, будто в музее только и есть одна такой породы. Ну, он все знает, наш подперфект, он не глуп. Если я охочусь за выдрой, то господин Делюпо охотится за дочерью господина Гобертена, за которой славная преданная. Ну, сударь мой, приказывать я вам не смею а все таки пойдите и станьте на середине Авонны. вон на том камне когда мы испугнем выдру она поплывет вниз по течению потому что вся ихняя хитрость в том что они поднимаются от своей норы вверх по реке чтобы ловить рыбу и понимают что с грузом спуститься вниз будет легче чем подняться говорю вам что выдра очень хитра Если бы я выучился хитрить у нее, я жил бы теперь на доходы со своего капитала. Я узнал чересчур поздно, что нужно с позаранку выходить на добычу, а не то ее перехватят. Конечно, меня сглазили при рождении. Ну, втроем мы, может быть, перехитримы выдру. А как нам следует действовать, почтенный колдун? Право слово, мы, крестьяне, до того глупы, что начинаем под конец скотов понимать. Вот как мы делаем. Когда выдра захочет вернуться в свою нору, мы будем ее пугать здесь, а вы там. Напуганная нами и вами, она бросится к берегу. Если она выйдет на берег, тут ей и конец. Выдра не умеет ходить. Она создана для плавания. Лапки у нее гусиные. О, эта штука позабавит вас лучше всякого акробатического представления. Нужно за раз и охотиться, и рыбачить. Генерал, у которого вы гостите, приходил сюда три дня подряд. Так он пристрастился к этой забаве. Бланде вооружился веткой которую старик для него срезал, приказав хлестать ею воду по команде. Стал перепрыгивать с камня на камень и, наконец, занял свой пост посреди авонны. Так будет хорошо, сударь. Бланде остановился и начал ждать, не замечая, как бежит время, потому что знаки, подаваемые ему время от времени стариком, поддерживали надежду на счастливый исход. К тому же ничто так не ускоряет полета времени, как уверенность в необходимости действовать после долгого молчаливого ожидания. — Дядя Фуршон! — прошептал мальчик, когда они остались одни со стариком. — Она и впрямь тут, выдрата. — Ты видишь ее? — Вон она! — Старик остолбенел, заметив под водой красно-бурую шерсть выдры. — Она плывет на меня! — прошептал мальчик. — Дай ей тумака по голове, бросайся в воду, чтобы задержать ее на дне и не выпускай! Муж прыгнул в вонну, как испуганная лягушка. — Начинайте, начинайте, сударь! — закричал фуршон, бросив свои башмаки на берег и бросаясь в воду. «Пугайте ее! Пугайте! Видите вы ее? Она плывет к вам!» Старик бросился к бланде, рассекая воду и крича ему тем стесненным тоном, который не покидает крестьян даже в моменты наибольшего оживления. «Видите вы ее? Вон она плывет вдоль утеса!» Бланде, поставленный фуршоном так, что солнечные лучи били ему прямо в глаза хлестал воду на удачу доверившись словам старика еще еще по направлению к скале кричал дядя фуршон нара там налево от вас увлеченный азартом после долгого ожидания Бланде поскользнулся на мокром камне и ноги его очутились в воде — Смелей, смелей, сударь! Она тут, ах, боже мой! Она проскользнет у вас между ног! Вот она! Уходит, уходит! — кричал старик в отчаянии, и как бы в охотничьем азарте он бросился в самую углу реки и подошел к бланде. — Мы упустили ее из-за вас, — проговорил фуршон, Которому Бланде протянул руку, чтобы помочь ему выбраться. Старик выходил из воды как тритон, но тритон побежденный. Она, дрянья такая, тут под утесом. Она выпустила свою рыбу, прибавил он, смотря вдаль и указывая на что-то плывшее по реке. У нас все же будет лень, ибо это настоящий. Линь. В этот момент по Конжской дороге показался Верховой в ливрее Экского замка. Он приближался в галоп держа в поводу другую оседланную лошадь. — Смотрите, вот кто-то из замка и, по-видимому, ищет вас, — заметил старик. — Если вы хотите перейти реку, я подам вам руку. А мне не страшно промокнуть. По крайней мере, не надо будет стирать белье. — А простуда? — спросил бланде. — Ну, разве вы не видите, что мы с мужем обкурены солнцем, как трубка старого майора? Опирайтесь-ка на меня, сударь. Вы парижанин и не умеете ходить по нашим камням, хотя и знаете столько всякой всячины. Если вы проживете здесь долго то научитесь многому из книги природы. Говорят ведь, что вы пишете в газетах». Блонде перешел уже на другую сторону речки, когда его заметил подъехавший тем временем лакей Шарль. «О, сударь, вы не можете представить себе, как барыня беспокоится с тех пор, как ей сказали, что вы вышли за конские ворота. Они уже думают, что вы утонули». Вот уж третий раз звонили в колокол к завтраку после того, как обыскали весь парк. Господин Кюре вас там до сих пор ищет. Который же час, Шарль? Без четверти двенадцать. Подержись, Тремя. Может быть, сударь, вы попались на выдру дяди Фуршона? — спросил Шарль, замечая измокшие сапоги и штаны Эмиля Блонде. Вопрос этот сразу осветил для Бланде положение дела. Не проболтайся там ни единым словом, Шарль, быстро проговорил Бланде. Я тебя не забуду. О, боже мой, сам граф попался на удочку дяди Фуршона, успокоил его камердинер. Всякий раз, как вэг приезжает кто-либо посторонний, дядя Фуршон караулит его. И если горожанин отправляется к истокам Авонны, старик непременно продает ему выдру. Он так искусно играет свою роль, что граф приходил сюда три дня подряд и уплатил ему шесть паденщин за то, что они втроем с мальчишкой смотрели, как течет река. А я считал лучшими актерами нашего времени Патье, Батиста-младшего, Миллю и Монроза. — подумал Бланде, — что они в сравнении с этим оборванцем. «Право, сударь, наш дядя Фуршон прекрасно изучил всю эту комедию», — сказал Шарль. «У него, впрочем, есть еще и другая уловка. Он выдает себя за веревочного мастера. Фабрику он устроил вдоль стены у бланжийских ворот». Если вы вздумаете прикоснуться к его веревкам, он вам так ловко заговорит зубы, что у вас явится охота повертеть колесо и свить веревку. Тогда он потребует вознаграждения за обучение ремеслу. Барыня попалась в эту ловушку и уплатила ему двадцать франков. Это царь хитрецов, прибавил Шарль, выбрав выражение повежливее. Болтовня Лакея навела Бланде на размышление о глубоком коварстве крестьян. Он возобновил в памяти все, что слышал по этому поводу от своего отца, алансонского судьи. Затем, припомнив все шуточки дяди Фуршона, скрытые под личиной лукавой прямоты и освещенные теперь разоблачениями Шарля, Он сознался себе, что старый бургундский попрошайка ловко его подцепил. — Вы не поверите, сударь, — говорил Шарль, когда они уже подъезжали к крыльцу замка. — Насколько следует всего остерегаться в деревне, особенно здесь, у нас, потому что генерала не очень-то любят. — Почему же? — А права не знаю, — отвечал Шарль принимая глуповатый вид, которым прислуга часто умеет прикрыть свое нежелание ответить на вопрос. Возражение это заставило бланде сильно призадуматься. «Вот и вы, беглец!» — встретил его генерал, который вышел на балкон, услышав конский топот. «Вот он, успокойтесь!» — крикнул он жене, Легкие шаги, которые послышались сзади. Нам теперь не хватает только Абата Броссета. Пойди за ним, Шарль», — приказал он слуге.